Если пациентка способна занять диалектическую позицию, она может взглянуть на проблему, как столкновение задачи терапевта по созданию условий, способствующих автономии пациентки с одной стороны, и ее долго защищать пациентку от возможного вреда с другой. Задача усиления автономии может требовать действий, которые будут затруднять поддержание безопасности пациентки, например, тренинг уверенного поведения и воспитание доверия к собственным решениям. И наоборот, задача обеспечения безопасности пациентки может привести к действиям, ограничивающим ее автономию, склонение пациентки к отказу от своего мнения в пользу мнения терапевта. Если пациентка способна соглашаться с таким положением вещей и ценить его, она может принять решение о сотрудничестве с терапевтом для решения своих суицидальных проблем и в то же время пытается найти способ убедить терапевта в своей безопасности. Пациентке, так же как и терапевту, придется достичь некоторого компромисса между автономией и безопасностью. И в то же время пациентка не собирается забывать о собственных терапевтических задачах. Она может принять решение приложить все силы для достижения успеха в терапии, чтобы трансформировать сложившуюся систему и примирить конфликтующие ценности.